Александра Берг, «Авантюристка в деле» или «Женись на мне, милорд». «От сумы и тюрьмы не зарекайся», — так говорят. Но в моем случае выбор состоит из тюрьмы и... замужества. Жених — лорд, красавец и богач. Но что же в этом ужасного? А то, что он надменный, наглый, по-настоящему опасный... И именно в его штаны, точнее, карманы, меня угораздило засунуть руку. Вот и думай теперь, что страшнее — тюрьма или все таки замужество. Пролог. Меня до сих пор коробила вся эта ситуация. Кожа покрывалась пупырышными мурашками, и единственное, что я сейчас хотела, — это побыстрее смотаться отсюда, но... Ах, это дурацкое «но», которое постоянно вылезает, как противный червяк из красного яблока, испортив весь аппетит. Это вот «но» громахнуло на полу, отдалось в висках, и как тяжелая ноша повисла у меня на запястьях. Наручники давили на кожу, наверняка там уже образовались царапины, а длинная цепь, которая не давала мне сбежать, оттягивала и без того затекшие руки. К тому же стул был таким неудобным, что моя пятая точка буквально умоляла, чтобы я встала, но ноги не слушались. «Да-да, я сейчас приду. Нужно уладить одно дело, и я спущусь». Неожиданно донеслось из коридора. Дверь распахнулась, и я тут же напряглась. Волосы на голове зашевелились, а по телу вновь пробежал табун мелких мурашек. Даже сидя спиной к двери, я ощущала на себе такой проницательный взгляд, что внутри все замирало. Но не от восхищения, а от страха. «Артур Дрисколл, лорд зеленых холмов и племянник короля» а также, как мне успели доложить, перед тем, как я отправилась на дело, самый могущественный маг вашфаря. «Что же мне с тобой делать?» пробубнил у меня за спиной, после чего я услышала звук приближающихся шагов. Мужчина застыл в паре метров от меня, очень высокий, наверное, выше меня на две головы. Обладатель ясных, ярко-голубых глаз. но удивление, для такого взгляда мягкие черты лица, полные губы, Нос съели заметной горбинкой, коротко подстриженные волосы. Идеально отглаженный костюм «Тройка» с яркими пуговицами, галстук с золотой брошкой. В общем, пижон каких немало в столице. М, -м, м Мужчина отступил на несколько шагов назад и присел на край стола, сложив руки на груди. «Не знаю. Честно призналась я. Нужно вызвать полицию, но...» Лорд задумался, посмотрев будто сквозь меня. «Но меня что-то останавливает. Может, скажешь, что?» «А я откуда знаю?» — хмыкнула. «Читать мысли я не умею». «А ты дерзкая». Мужчина прищурился. «Не ходите вокруг да около. Вызывайте полицию. Пусть меня арестуют и посадят в тюрьму». А оттуда я уж как-нибудь выберусь», — усмехнулась я про себя. «Посадят?» В глазах лорда блеснули искорки ехидства. «Нет-нет, тебя не посадят». Скорее всего, повесят без суда и следствия. «Ну, право, о чем ты думала, когда обкрадывала монаршескую особу? Что, сможешь скрыться?» «Да, так я и думала. Смогу скрыться. Но, черт побери, что-то явно пошло не по плану. Тома куда-то подевался. Я потеряла личину. Мое арендованное с таким трудом жилье нашли полицейские, так что пришлось в срочном порядке уматывать». Так еще и мистер Флот, как назло, не вовремя вспомнил о долге. И все это почти в один день. Ну как тут не поверить в злой рок судьбы? — Где амулет? — рыкнул мужчина, просверлив меня гневным взглядом. Я кивком указала на карман своих брюк. Лорд хмыкнул и, сделав два широких шага, подошел ко мне. Горячая ладонь коснулась моего колена и совершенно бесцеремонно поползла вверх. — оно! -но! я топнула ногой. «Забирайте, что нужно, и уматывайте». Еще и неженка». Уголки губ лорда дрогнули в ехидную усмешки. «Не бойся, я не опускаюсь до уличных оборванок». «Ну и Ганджи, Если пошла на кражу, то сразу оборванка? А может, у меня другого выхода не было?» Достав из моего кармана золотой амулет с кроваво-красным камнем, взгляд лорда Дрискола изменился, стал мрачно беспокойным. «И кому он, интересно, понадобился?» Задумчиво проговорил мужчина, не сводя с амулета глаз. Тому, кто нанял тебя, уже громче продолжил он, усевшись в роскошное, обитое бархатом кресло. Кто это был? Сможешь описать его? Я помотала головой и пожала плечами. Он был в черном плаще с купюшоном. Я не видела его лица. Дело дрянь. Но это точно был кто-то из ваших, неожиданно для себя самой выговорила я. И как это понимать? Так и понимать. Я шмыгнула носом и, растянув ноги, потому как больше не могла держать их согнутыми, продолжила. Это был кто-то из знати. — Уверена? Мужчина резко поднялся со своего места. От него пахло приторно сладкими духами и перчатки. — Что перчатки? — Белоснежные. Ну, сами посудите, кто будет надевать белоснежные перчатки, когда направляется в переулок палачей? — Это верно. — хмыкнул лорд, и, силой сжав амулет, снова уселся в кресло. «А ты бы смогла его узнать?» Через минуту поинтересовался он, сузив глаза так, что они превратились в две крохотные щелочки. «Как узнать?» «По запаху?» Я нервно икнула. «Да уж, не такого разговора я ждала». «Ну да», — повел плечом лорд. «Если бы тебе представилась возможность, ты бы смогла узнать твоего заказчика по запаху?» «Не знаю». Честно призналась я и закрыла глаза. В голове отобразилась ясная картинка того дня. потемневшая от копоти и сажи стены таверны, грязный стол, на котором лежали белые, как снег, перчатки. Мужчина в плаще и запах. Я будто снова его почувствовала, такой сладкий, приторный, что аж зубы сводит. «Может быть...» «Значит, это твой шанс!» «Что?» Я открыла глаза... Мужчина уже находился буквально в шаге от меня, и если прислушаться, можно было услышать, как часто бьется его сердце. «За этой вещицы...» Артур Дрискол повесил цепочку с амулетом себе на палец и стал раскачивать им, будто хотел загипнотизировать меня. «Тебя ждет виселица. Я могу избавить тебя от такой незавидной участи. Разумеется, не просто так. Ты поможешь мне». «И как, интересно?» «Как такая оборванка, как я, окажется во дворце? А моего заказчика, уверенно, нужно искать именно там». Лорд нагнулся ко мне так, что наши глаза оказались друг напротив друга. «А вот это, — ухмыльнулся он, — уже моя проблема».